Глава одиннадцатая Кирилл слушает молча, не перебивает. Лицо кажется спокойным, но только на первый взгляд. Достаточно заглянуть в его глаза, чтобы понять, как много значит для него мой рассказ. Его глаза непривычно тёмные, словно затаившиеся перед штормом океан. И с каждым моим словом водная гладь оживает. Сколько противоречивых эмоций плещется в их глубине, не сосчитать. «То, что ты рассказала, не вымысел и не сон. Мы с тобой действительно контролировали организацию благотворительного вечера, а за два дня до его начала устраивали детям праздник». «Не сон. Так значит, я не ошиблась и ничего не выдумала. И всё-таки решаюсь проверить встречным вопросом». «Тогда ты считал, что Женя — это Анжела?» Кирилл отрицательно качает головой, поправляя меня. «Не так». Тогда я считал, что ты — это Анжела. Я отвожу взгляд, не зная, что ответить. Егор рассказывал, что мы с ним познакомились на дне рождения моей подруги, которая уехала учиться в другой город за год до аварии. Я верила каждому его слову. Всегда. А ложь была так близко. От человека, который вернул меня к жизни. И когда ты узнал, что я не та, за кого себя выдаю, после благотворительного вечера, «Расскажи». Кирилл глубоко вздыхает, вглядываясь в мои глаза. Ладонью касается моей щеки мягко и бережно, порождая во мне тепло из моего сна. Но я всё равно невольно отстраняюсь, отчего его рука застывает в воздухе. Несмотря на свежие воспоминания, этот мужчина мне чужой. Незнакомец. Только меня не отпускает чувство, что этот незнакомец мне гораздо ближе всех остальных знакомых. «Через пятнадцать минут у тебя начнётся рабочий день. Мы можем встретиться вечером, и я тебе всё подробно расскажу». Я испуганно смотрю на часы. «Бог ты мой, Кирилл прав!» Я рассчитывала украсть у него не больше пятнадцати минут на свои откровения, а в итоге просидела в его номере больше часа. Соскакиваю из дивана и лепечу нелепое оправдание. «Прости, я не хотела отнимать у тебя столько времени. Даже не заметила, как час пролетел». У меня нет таких дел, которые я бы не мог отложить ради разговора с тобой». Смущаюсь от его фразы и, ещё раз попросив прощения, спешу к двери. Кирилл оказывается рядом внезапно и совсем не слышно. Он давит ладонью на дверь и не позволяет открыть. Спиной я чувствую прикосновение его твёрдой груди, а кожу на шее щекочет тихий шёпот. «Сегодня после работы. Я хочу видеть тебя сегодня, и мы поговорим». «Хорошо?» «Хорошо». Выдыхаю я, боясь обернуться. «Кирилл слишком близко». «А сейчас открой дверь, у меня могут быть неприятности». Он нехотя отстраняется, выпуская меня. Воздух пропитан напряжением, от которого хочется сбежать, чтобы обрести спокойствие. Я выхожу не спеша, ровной походкой, в то время как внутри вибрирует каждая клеточка. Весь рабочий день я не могу освободить мысли и каждый раз возвращаюсь к последнему воспоминанию. Пытаюсь отключить эмоции и просто подумать здраво. Да, отрицать больше нет смысла. Егор мне врал на протяжении двух лет. Но что, если на это у него были веские причины? Ведь мне по-прежнему так мало известно о своей жизни. Мы должны поговорить. Беру телефон и в сотый раз пытаюсь до него дозвониться. Нет ответа. Кирилл ожидает меня на той же лавочке, как в тот первый день. На улице моросит дождик, а я, как всегда, без зонта. Зато спутник моего вечера подготовлен. Он в два шага преодолевает расстояние между нами и закрывает нас чёрным блестящим зонтом. Я видела его только утром, но, судя по кожаной куртке, приехал он не с деловой встречи. Любопытство гложет, и ещё какое-то неопределённое мной чувство — Но не спрашивать же, где он пропадает целыми днями. Помимо того, что это не моё дело, это как минимум бестактно. Предлагаю поужинать в спокойном тихом месте. Сходу предлагает Кирилл. Мне не очень нравится эта идея. Даже если она связывает общее прошлое, в настоящем я не свободна. Я невеста Егора. И пока я не знаю мотивов, по которым он был вынужден мне врать. Давай лучше просто прогуляемся и поговорим. Кирилл тут же соглашается, и мы неторопливо идём по тротуару под одним зонтом. Как настоящая пара. Я совру, если скажу, что мне это не нравится. «Ты сильно злился на меня, когда узнал, что я врала тебе?» «Да, я злился, но далеко не за ложь. На тот момент я был настолько увлечён тобой, что мне было всё равно, кто ты на самом деле». «А ты знал причину, по которой я лгала?» Кирилл щурится. «Узнал немного позже. А ты помнишь причину?» «Помню». Я отвожу взгляд. И, честно сказать, эта причина не даёт мне покоя. Сколько я себя помню, я всегда считала, что вся моя семья погибла. А на самом деле у меня есть мать. Скажи, ты знаешь её?» Кирилл игнорирует вопрос, цепляясь к другим моим словам. «То, что ты знаешь о своей семье, это со слов твоего жениха?» Его вот тон достаточно резкий и колючий. «Да. Я могу узнать его имя?» «Ты знаешь его, Кирилл, но я боюсь сказать тебе об этом. Как ты отреагируешь на новость о том, что мой жених — твой же приятель, о котором я тебе сегодня рассказывала?» «Молчу, не зная, что ответить. Настолько нервничаю, что пропускаю бордюр, задеваю его ногой и чуть не падаю носом в асфальт. «Осторожно!» Выкрикивает Кирилл, хватая меня за руку и перетягивая на себя. Зонт падает под ноги, и я чувствую мелкие крапинки дождя на лбу и щеках. А ещё его приятное дыхание на своём лице, умопомрачительный запах любимых духов. Наверное, я их люблю именно потому, что это запах Кирилла. Хочу спросить, как давно он пользуется этими духами, но даже с мыслями собраться не получается». Перед глазами лишь его красивое лицо. Оно очень близко. Занимает всё окружающее пространство, в то время как крепкое объятие кружит голову. Его внезапный поцелуй накрывает меня с такой сокрушительной силой, что я пропадаю. По-настоящему теряю связь с реальностью. Чувствую лишь его горячие мягкие губы, которые напористо сжимают мои и требуют ответа. Я отвечаю, неосознанно прижимаюсь к нему, Зарываюсь пальцами в густые волосы и слышу его шумный, будоражащий кровь-вдох. Именно этот звук приводит меня в чувство. Его губы обжигают мне щеку в тот момент, когда я резко отворачиваю голову. Пытаюсь выровнять дыхание и отстраниться, но его объятия не выпускают. «Прости», — произносит он. «Пусти меня!» «Мне сложно контролировать себя, прости!» Снова пытается объясниться он зарываясь носом в мои волосы, вдыхая их запах. Это безумно приятно. Я чувствую, как быстро бьются наши сердца. Никогда не чувствовала ничего подобного. Это настоящее наваждение. «Пусти!» Снова прошу я. «Никогда!» Тихо, но твёрдо отвечает Кирилл, лишь крепче сжимая объятия. «Теперь, когда я знаю, что ты жива, никогда не отпущу. Даже если ты не вспомнишь меня, слышишь?» Если потребуется влюбить тебя в себя заново, я сделаю это тысячу раз. Его слова заставляют меня дрожать сильнее, но не от страха. Меня бьёт дрожь необъяснимой эйфории, словно эти уверенные слова лучшие, что я когда-либо слышала в своей жизни. «Алина?» Слышу растерянный, до да боли родной голос и оборачиваюсь. Передо мной стоит Егор, И выглядит при этом немного не мало как бешеный пёс, готовый кинуться и разорвать меня в клочья. Но только до тех пор, пока он не переводит взгляд на моего спутника, который тоже оборачивается и выпускает меня из объятий. Глаза моего жениха округляются в шоке, лицо белеет. Воздух пропитывается раскалёнными искрами, обжигающими мне лёгкие. Егор, это Кирилл. Едва ворочаю я языком и перевожу взгляд на последнего. Кирилл — это Егор, мой жених. Правда? Непривычно холодный голос Кирилла разрывает напряжённую тишину. Можешь не представлять нас друг другу, Алина. Мы хорошо знакомы.